Ондин и герцогиня кололи в толпе всех, кого хоть немного знали. Однажды со своего балкона я увидел в луче прожектора фонтан крови прямо напротив Полин Ротшильд и Сесилы Бетона. А как-то Ондин прибежал из уборной, сокрушаясь, что уронил свой гвоздик в унитаз. Пол закричал «Вот здорово!» И так оно и было. Мы боялись, они уколят кого-нибудь чужого. Люди из толпы подходили и представлялись, это было как-то нереально. Сразу об этом не думаешь. Но такие моменты оставляют в мозгу отпечатки, и потом месяцы или годы спустя ты их обнаруживаешь. Услышишь «Это Карен Блэк», а год спустя имя всплывет в твоей памяти, когда увидишь знакомое лицо в фильме «Ты теперь большой мальчик». Молодежь в доме выглядела просто с ног сшибательно, блистая и сверкая винилом, В замше, перьях, юбках, сапогах и колготках в сеточку, в лакированных туфлях, серебряных и золотых жакейских юбочках, в тонком пластике от Пака Рабана, с пластмассовыми дисками в платьях, в брюках-клёш и свитерах-лапша, в коротких при коротких свободных платьицах. Некоторые ребята на вид были такими юными, что мне интересно было, где же они берут деньги на модную одежду. Думаю, они занимались воровством в магазинах. Слышал, как девочки с челками говорили что-то вроде «буду я платить, оно же завтра развалится». К концу 60-х борьбу с воровством в магазинах уже вели масштабно, а в 1966 воровать было плевое дело. Охранники стояли только на входе, в то время как ребята в примерочных кабинках битком набивали сумки и даже карманы, ведь вещи в ту пору были совсем крохотными. На площади Святого Марка стали открываться бутики, комиссионные магазины мехов и, конечно, лимбо. Популярнее лимбо не было. Там поначалу преимущественно армейские запасы одежды продавались, а молодежь стала одеваться в стиле милитария. Я помню, как в колонке Говарда Смита в «Войс» описывались стратегия продаж и психология, используемая в лимбо. Много говорилось о том, как же именно работает мысль молодых покупателей. Как-то магазину было не продать партию нелепых черных шляп. Так они написали на ценниках головные уборы польских раввинов. И уже к полудню все расхватали. Как-то ночью мы с Полом стояли на своем обычном посту в доме, на балконе, наблюдали, как танцуют ребята, и вдруг заметили некрупного мускулистого блондина, балетными прыжками пересекающего всю танцплощадку. Мы спустились поговорить с ним, Его звали Эрик Эмерсон, и, как выяснилось, он был другом Ронни Катрона и Джерарда. Несколько дней спустя мы с Полом зашли к нему на первый этаж в здании на A или B авеню в нижнем Истсайде, за угол от офисов другого Иствильджа. Эрик сам построил перегородки и выполнил все плотницкие работы в своем жилище, а, покончив с мужской работой, притащил маленькую швейную машинку и стал шить платье. Он был из тех, кого в одну категорию не втиснешь. «Где ты научился мастерить?» — спросил его Пол. «У меня отец работал в джерси на стройке и вечно заставлял меня приделывать кусочки дерева друг к дружке». Он неловко показывал. «Я смотрел на предметы и потом старался их повторить, так что теперь я знаю, как же сделаны вещи». Он с улыбкой пожал плечами. «А где ты научился балету?» — спросил Пол. «Моя мама постоянно водила меня в балетную школу, знаете, и там я стал танцевать с Music Mountain Group в Северном Джерси, а потом с новоджерсийской балетной компанией в Оранжи. Мы ставили брикдаун, кисмет, самого счастливого парня, ну и так далее. Ну а шить-то где научился?» «Я в прошлом году был в Калифорнии и повстречал там прекрасную женщину, которая мне сказала... Просто занимайся тем, что любишь, и чтобы ты ни было, сумеешь это продать. Она была матерью одного из моих друзей. Муж ее сконструировал фары к этим, к Тандербердам. Она много чего знала, и мы были очень близки. Она научила меня шить, а еще показала, как вести журнал и записывать туда свои мысли. Эрик показал свой дневник трипов, заполненный стихами и рисунками, которые он сделал под ЛСД. — А сколько ей было лет? — спросил Пол. «Где-то пятьдесят пять. И ты с ней спал?» На это Эрик не ответил. «Мне она казалась очень красивой», — сказал он просто и искренне. Ближе к концу апреля на углу Бродвея и 53-й улицы открылся клуб «Чита». Большая была площадка. Тысячи на полторы человек. Шикарно отделанная, с разноцветной подсветкой и свисающими с потолка полосками винила, С кино, слайдами, кабельным телевидением и дополнениями в виде телевизионной комнаты и бутика. И с музыкой. На открытии играли The Velvets. И я видел, как Монти-Рок III носился поблизости в сияющем золотом наряде и искал, по его словам, «Джоан Кроуфорд».